68 Начинался новый этап противостояния конфедерации миров с Союзом Независимых Миров. Впрочем, от Союза остались одни ошметки, держалась последняя система, но зато какая — крепость, а не система. Вице-адмирал Сильвест Ли прекрасно понимал, что война затянется и будет очень жестокой и кровопролитной. Уж как долго он взламывал кособланку, а сколько сил придется затратить на взлом Акинароса, он даже боялся представить, но точно знал, что больше, несоизмеримо больше. «Космическая эра еще не знала столь масштабных войн», подумал он, вспоминая историю конфликтов. «Все предыдущие длились максимум месяц, и хватало максимум трех сражений, и то не такими огромными силами». По последним разведданным в системе Акинарес, сейчас помимо одного устаревшего, на сверхмодернизированного собственного флота Акинареса, находилось уже четыре новостроенных флотилии по 20 кораблей типа «Оникс», Адмирал не был склонен недооценивать эти небольшие, вроде корветов, маневренные, хорошо вооруженные для своих размеров корабли. Конфедерация, впрочем, тоже подготовилась к войне самым серьезным образом, и к вторжению в систему готовились 40 мощных кораблей, из них 4 супер-дредноута. Стой стал авианосец с суперсовременными истребителями «Электрон» на борту. А уж эти 200 самолетов стоили всей 10 тысяч авиации-мятежников, как по боевым характеристикам, так что уж тут греха таить и по стоимости. Сэр, все эскадры готовы к гиперпереходу. Противник? Ожидает, сэр. Намерений встречного гиперперехода нет. Интересно, что они задумали на этот раз уже традиционно, сам прекрасно это осознавая, подумал Сильвест -плей. Адмирал посмотрел на картинку, присланную спутником-разведчиком, за несколько мгновений до своего уничтожения. Брандеры держались в стороне, мятежники уже прекрасно знали, что атаковать ими противника бессмысленно. Настолько бессмысленно, что половину Брандеров просто увели в неизвестном направлении. Явно, чтобы атаковать ими с более выигрышных позиций, скажем, во время активного боестолкновения, когда начинается процесс неконтролируемой свалки. Тогда у Брандеров действительно появляется реальный шанс добраться до цели и поразить ее. — Что ж, умно, — подумал Адмирал Ли, и, собравшись с духом, все-таки впереди его ждал трудный день, приказал. «Хорошо. Начать гиперпереход Эскад согласно плану». «Есть, супердредноуты первыми устремились к звездам своих систем, чтобы выскочить один за другим из звезды Окинарес и начать завоевание Плаздарма. Первым пошел с командующему на его борту следовало с первых секунд находиться в курсе окружающей вражеской обстановки. За ним с минутным отставанием последовали другие боги смерти — Птах, Морс и Балар. А уже за ними, когда плацдарм будет завоеван, с пятиминутной задержкой начнут появляться все остальные корабли двух флотов — линкоры, крейсеры, бригаты и авианосцы. Флагманский Тоната слышал из гиперперехода без проблем и впустую отстрелился ядерными торпедами. Как и предполагалось, мятежники не стали запускать брандеры. Наоборот, они стали их отводить прочь, чтобы ноут не достал их пушками. Незачем в пустую терять недешевые корабли. Все системы функционируют нормально. Птах вышел из гиперперехода по графику. Отлично, вздохнул сервис-3. Сэр, что-то странное. Что, встрепенулся адмирал. Внимание, незарегистрированные гипервыходы, сэр, по трем векторам, с 10 периодичностью. О боже, они хотят произвести столкновение внутри звезды, но мы же проверили все системы, имеющие выход к Экинаресу. Там никого не было. Оставили буи, а они молчат, значит, никто не появлялся. Да, сэр, но вектора выхода идут из сложных звезд. Проклятие старый пиратский трюк. Морс вышел из гиперперехода. С ним все в порядке? Как будто да, сэр, идет ровно. Отлично. Гипервыходы продолжаются. Вице-адмирал до боли сжал зубы, неотрывно глядя на обратный отчет времени до выхода Баллара из звезды. 20 секунд. 15. десять. 10. Очередное судно «Брандер» выскочило из звезды и унеслось прочь. «Прошу тебя, Господи, не дай этому случиться!» — взмолился серверстр Ли. Напряжение на капитанском мостике достигло апогея. Люди работали, не отрываясь от своих пультов. Время от времени бросают тревожные взгляды на главный монитор, где отображались основные параметры, но чувствовалось, было видно, как они все скованы, точно окаменели. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ну...» «Гиперпереходов нет. Ни Баллора, ни Брандера противника», — могильным шепотом доложил офицер осененной чудовищной догадкой, но его все отлично расслышали. И в этот момент из звезды по вектору движения четвертого супердредноута вывелся какой-то сгусток материи. Он распался на отдельные капли, точно короткой струя фонтана. Эти капли снова слились с веществом звезды. Из всех членов комсостава тоната, собутая стержень вынули. До этого, вытянутые как струны, они осели в своих креслах, превратившись в сгорбленных стариков. По залу пронесся сдавленный вздох, в котором отразилась вселенская боль и скорбь за погибших товарищей. «Пять тысяч человек!» «Пять тысяч человек экипажа!» — обхватив голову руками, — прошептал вице-адмирал. «Гиперпереходы закончились, сэр», — мертвым голосом сообщил офицер контроля. «Да, я вижу», — кивнул Сервест, все еще находясь под впечатлением от гибели корабля, этой чудовищно большой потери. Он уже собирался отдать приказ об отмене вторжения основной частью флота, что было бы очень трудно сделать, ведь корабли уже начали разгон, и наверняка первые из них уже погрузились в корону звезд. Но, к счастью, у противника закончились брандеры. По крайней мере, общее количество теперь совпадало с данными разведки. — Вот куда на самом деле делась вторая половина брандеров, — догадался он, — и нужно башку оторвать тому, кто сказал, что со всех брандеров для продажи сняли гиперприводы. — Отменить торжение четвертой эскадры, — все же приказал адмирал Ли. — Они слишком уязвимы для простых брандеров. Подойдут чуть позже, когда мы подготовим для них плацдарм, что не обеспечил Баллар. — Есть, сэр.